Глава 44. Свадьба у гномов была очень символичным событием. Храм Хеймдаля был украшен белоснежными цветами. С симпатичных балкончиков свисали светлые полотна, и полу устилал бархатный ковер мягкого сливочного оттенка. Коля и Селеста вместе вошли в освященную магическими светильниками залу, и под торжественное пение прошли к алтарю, где их ждал жрец. Церемония бракосочетания у гномов проходила в новолуние, впрочем, как и у всех других народов, разве что люди в основном предпочитали дневное время суток. Жрец поднял полную и весьма внушительного размера чашу, которая была наполнена практически до краев холодной водой, взятой из подземного источника, и, молча передав сосуд жениху, принялся протяжно пропивать-проговаривать обращение к главному божеству этого мира. «Голос старца оказался на удивление сильным, глубоким и проникновенным. По моим рукам побежали мурашки. Настолько красивым баритоном обладал последователь Хеймдаля. И пока он пел, Коли пил, а потом и Селеста. И чем больше выпьют жених с невестой, тем полноценнее у них сложится супружеская жизнь». Песнопение завершилось на торжественной ноте и чаша была возвращена монаху. Тот заглянул внутрь и, мягко улыбнувшись, перевернул ее. Остатки воды пролились на каменный серебристого цвета алтарь, а мы следили за всем происходящим, задержав дыхание. На самом деле действие это было невероятно завораживающим. Прозрачные капли упали на гладкую поверхность и быстро закончились, а алтарь, полыхнув белым светом, мгновенно впитал всю влагу, не оставив и следа, после чего перекинулся на замерзшую пару и окутал их в мягкий светлый кокон. Задержался так на несколько секунд и исчез, как и не было. Благословение высшего божества получено. Молодожены постарались на славу, практически опустошив сосуд. А потом был пир, как говорится, на весь мир. Король прислал шикарный подарок. Парюру из чистейших бриллиантов для невесты из редких драгоценных камней. А Коли получил от его величества жеребца необыкновенной породы, невероятно прекрасного золотистого окраса. После подарков короля настала моя очередь одаривать молодоженов. Коли, Селеста, надеюсь, вы найдете верное применение этому артефакту. К подножию возвышения, на котором сидели жених и невеста, мои орки поднесли два подноса. Накрытых бархатными полотнами И одну большую деревянную коробку Это маг Версия номер 3 Магокамера номер 3 Функции, кои может выполнять сей Без преувеличения разумный артефакт прописанный в инструкции Второй подарок для вас, Селеста Продолжила говорить я А народ повытягивали шеи Чтобы лучше рассмотреть дары принцессы орков Защитный браслет Как его использовать, также прописано в рекомендации по эксплуатации. И третий артефакт. Торн не спеша откинул крышку и демонстративно медленно, даже несколько трепетно вынул наружу необычный для местных наряд. «Этот костюм – форма для боевого мага. Я дала ему название «Командор» – цельный артефакт, созданный из черной сейки. На каждую чешуйку нанесена руна» на некоторых ливеновские символы, и все это представляет собой печати, объединенные в определенную систему. Коли, надев его костюм, ты станешь быстрее, сильнее, сокрушительнее и смертоноснее в несколько раз. Я внимательно посмотрела в жадно полыхнувшие глаза друга. Он явно был в предвкушении и жаждал испробовать мою новую разработку немедленно, но вынужден был сидеть на месте и благосклонно благодарно улыбаться, вместо того, чтобы вскочить и помчаться на полигон. Тебе не будет равных как воину и как магу, поскольку артефакт накапливает энергию и делится ей со своим хозяином. И да, в него тоже вживлен дух, но уже более высокого второго ранга. Он полностью адаптирован к новым условиям существования и будет служить тебе верой и правдой. Поскольку стоит тебе надеть костюм, как командор полностью подстроится под тебя, и никто другой не сможет использовать сей артефакт. «Только в случае гибели хозяина», — добавила мысленно, поскольку говорить об этом в такой праздничной обстановке точно было бы лишним. Чего мне стоило создание сего артефакта, знали только Ларер Рик и Ларер Варне, поскольку именно они помогали мне с обработкой Сейки, но и Рори немного а еще в процессе участвовали оба шамана. Ох, сколько духов было призвано! И из пары десятков только один принял такое непривычное для него существование. Получается, командор — это своего рода симбионт, когда сотрудничество с хозяином будет невероятно выгодным для духа. Впрочем, таковым оно будет и для боевого мага. «Это просто невероятно!» Выдохнул Коля и, все же, не утерпев, вскочил со стула и быстро спустился к торну, продолжавшему держать боевой костюм. А уж когда гном потянул обновку на себя и с каким трудом торн разжал пальцы, вызвала улыбку у многих. И я могла понять своего подчиненного. Такая вещь в глазах хоть что-то понимающих в боевых артефактах разумных, стоит гораздо дороже любых драгоценностей. Многие и вовсе не пощадят чьей-либо жизни, лишь бы заполучить подобную вещь в личное пользование. Это первый и пока единственный экземпляр. Его готовили специально для тебя. Закончила я и присела на свое место. И пока не стала говорить, что нечто подобное мы не собираемся изготавливать для кого-то еще, кроме себя. В ближайшем будущем Ансгар планировал создать специальный отряд боевых магов и берсерков и они будут носить подобные мага-костюмы. Им не будет равных в силе и скорости по обе стороны Сальваны, и даже нечисть побоится вступать в схватку с воинами-командорами. Коли значил для меня очень много. Я не могла позволить каким-то независящим от меня обстоятельствам навредить ему. Лучший друг должен быть максимально защищен от ран и возможной гибели. Мне так будет намного спокойнее. Друзьями не разбрасываются особенно такими, показавшими свою преданность на деле, для которых ты не объект наживы, а личность. А после я расслабилась, не став напрягаться по поводу отказа короля от моей помощи. Что же, его право. Вот только сердце ныло, предчувствуя беду. И еще перед отъездом я собиралась поговорить с герцергом Вильямом, чтобы максимально подготовить семью Петеров к возможному вторжению. Мне не очень нравилось происходящее, Словно кто-то или что-то задумала пустить нежить на свободные территории. В общем, я позволила себе отдохнуть, выпила вкуснющие медовухи из просто невероятных размеров кружки, потанцевала в волю и с удовольствием посмотрела подготовленное представление местных артистов. Интерлюдия Обглоданная нога Магдира, откинутая с чудовищной силой, отлетела далеко в сторону. Капли крови магического животного прочертили неприглядную черную дорожку по светлому речному песку. Облизнув багровую зубастую пасть с длинными заостренными клыками, монстр предвкушающе ощерился и поглядел на противоположный берег. Где-то там, в теле горы, жили гномы. Он проснулся давно, тогда, когда расцвел шелистайн. Но потребовалось очень много времени чтобы вернулась необходимая для ворожбы часть его сил, так же, как и воспоминания. Цель – открыть проход на ту сторону Сальваны. Там есть маги, много магов, и у них нет обережных огней. Осталось подкопить еще энергии и устроить второе землетрясение. Кровь разумных, наделенных сверхъестественными способностями, идеальное топливо и возможность вернуть себе утерянное орки его не интересовали берсерки не читам магдиром а колдовские животные не сравнятся с алой живительной жидкостью колдунов вик бьорн примечание автора медведь войны вернулся и он очень хотел стать хозяином всех земель.